Знаешь что-то типа Министерства культуры? Что худ совета, чтобы репертуары утверждать. Остапа понесло Димка в красках расписывает мне все преимущества новой управляющей структуры. Рисует яркими мазками перспективу возможной идеологической борьбы. Лишь через полчаса он наконец успокаивается, и вспомнив, что у него через четверть часа заседания департамента исчезает. Ну, мил, друг, сейчас. Егор! Шелихов влетает в кабинет. «Значит, 1 апреля?» «Статс-секретаря ко мне!» «Через 10 минут у меня в кабинете стоит статс-секретарь, а рядышком сидит симпатичная барышня-стенографистка. Подготовьте указ о создании Министерства культуры. В его видении правовое регулирование, а также разработка проектов нормативных актов по вопросам,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 Кусками. Еще вчера Бунге в отставку просился, еле-еле старика уговорил. Финансовая реформа идет хромая на все четыре ноги. 1 апреля, говоришь? Указ уже с печатями ложится мне на стол. Подписываю. Филе. И когда Махаев встает передо мной, как лист перед травой? Скорохода во дворец госсовета. Вручить графу Рукавишникову под подпись. Сейчас что-то будет.